Глава 4. Когда на место происшествия прибыли первые бригады спасателей в касках и жилетах, я расстегивала обгоревшую одежду на девочке-подростке, чтобы ткань не травмировала ожоги третьей степени. Кожа на руках у нее была восковой, красной, вся в волдырях. «Нужна марля и холодные компрессы!» — крикнула я, махнув над головой, чтобы привлечь внимание. Снаружи железнодорожные рабочие выводили пассажиров по насыпи. Уцелевшие помогали друг другу перелезать через кресло и выбираться сквозь разбитые окна. Неподалеку от меня мужчина, в посеревшем от пыли костюме, колотил по дверям стальным шестом. Кажется, поручнем, слетевшим при крушении. «Если можете двигаться, идите сюда!» — крикнул спасатель, светя фонариком. Выжившие, спотыкаясь, поползли к нему сквозь искорёженный вагон. Они хватались за стену, бессильно висели друг на друге. Спасатель протянул руку, помогая им выбраться. Люди вываливались из окна и оторопело брели вдоль насыпи на ту сторону, где спасатели раздавали одеяло и кофе. «Ты ведь меня не бросишь!» — в панике взвизгнула девочка. «Не брошу успокойся. С тобой всё будет хорошо». «Неправда!» Завопила пожилая женщина неподалеку, придавленное кресло куском железа. «Мы все здесь умрем!» «Никто больше не умрет!» — строго рявкнула я. «Вот только истерик нам не хватало!» «Выбирайтесь из поезда!» — велел мне подоспевший спасатель. Он проверил, не забиты ли у девочки дыхательные пути, и кивком указал на мою ссадину. «Надо обработать и ваши раны тоже!» «Я обещала ее не бросать!» чем помочь?» Он пожал плечами и шепнул. «Успокойте её, что ли? Поговорите с ней. Светская болтовня отнюдь не мой конёк. Никогда я не умела общаться с девочками-подростками, даже когда сама была им ровесницей. «Ты какую музыку любишь?» — спросила я. «Наверное, самая безопасная тема». «Классику в основном?» Та скривилась от боли. «Обожаю фортепиано. В феврале у меня прослушивание в Джульердской школе». Джулиртская школа — одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки. «Ты, наверное, очень талантливая». Я отвернулась, чтобы по моему лицу девочка не поняла лишнего. Сама она еще ни о чем не догадывалась. «Что дальше?» — обратилась я к спасателю, когда девочку уложили на носилки. У меня тряслись руки. Силы иссякли. Впрочем, боль в ноге стихла. и я могла на неё опираться, а значит, сумею принести пользу. Надо расчистить пути, чтобы вытащить раненых. Ясно. Я принялась закатывать рукава. Лишь позднее, выбравшись наружу и стоя возле искорёженного поезда, над которым поднимался двадцатиметровый столб дыма, я осознала масштабы трагедии. Как же так вышло? Как обычная поездка вдруг обернулась апокалиптическим кошмаром? как банальное нежелание выходить из дома в один миг сменилось страхом, что я вот-вот превращусь в консервированный паштет. По работе мне не раз доводилось видеть мешки для трупов. Сегодня было совсем по-другому. Здорово же меня встряхнуло. Когда вагон заволокло дымом, туман, в котором я пребывала последние несколько недель, развеялся. Помогая людям в поезде, я вспомнила о том, что у меня получалось лучше всего. Когда вспыхивает пожар, я не убегаю прочь. Я бросаюсь в самое пекло. Оглядевшись, я поняла, что не одна такая. Пассажиры, прежде отпихивающие друг друга локтями, чтобы успеть на поезд, теперь спешили на выручку совершенно незнакомым людям. В час пик сложно оставаться порядочным человеком. Однако трагедия помогает раскрыться лучшим нашим качествам. Позднее об этом будут много писать в газетах. Рассказывать о героях, отважно помогавших в беде. О мужчине, например, который, не замечая собственных тяжелых ран, вытащил из-под обломков девушку. Или о том, кто выскочил из своего вагона лишь за тем, чтобы забраться в соседний и помочь людям, оказавшимся в огненной ловушке. В тот же момент я наблюдала проявление простого человеческого участия. о котором редко пишут в новостях. Вон мальчик в толстовке протягивает пожилой даме с рассеченным подбородком свою бутылку воды. Или женщина буквально тащит на себе по рельсам хромого мужчину. Подобные картины заставляли думать, будто мир вокруг нас не так уж и плохо кажется. И все это время голову мне настойчиво сверлил вопрос. «Кто она такая, та католичка?» и о чем она хотела мне сказать.